Темнить больше не стоило. «Ну, разошлись». «Стик!» «Все нормально, Люси. Я в полном порядке». Ее бодрое настроение как рукой сняло. Страйк, усталый и измученный, терпеливо ждал, когда уляжется вихрь гнева и ярости. Она это предвидела. Чему тут удивляться? Не в первый раз... «Чего хотеть от такой женщины?» Сперва отбил его у Трейси, потом разрушила его головокружительную армейскую карьеру, выбила почву из-под ног, убедила съехаться лишь для того, чтобы потом выставить. «Я сам с ней порвал Люси», — вклинился Страйк. «А с Трейси мы разбежались задолго до того...» С таким же успехом он мог бы попытаться остановить поток лавы. «Где только были его глаза?» Как он сразу не понял, что Шарлоту не переделаешь. Она возвращалась к нему только ради внешнего эффекта, как никак у него боевое ранение, медаль. Эта стерва играла в ангела-хранителя, пока ей не надоело. Она злая, опасная, только и умеет, что сеять смуту, тешит себя, муча других. Я сам от нее ушел. Это мой выбор. А теперь ты где живешь? Когда это случилось? Вот. «Паразитка, а? Нет, ты мне, конечно, извини, Стик, но я не собираюсь больше притворяться. И так столько лет она тебя... Господи, Стик, и почему ты только не женился на Трейси?» «Люс, прошу тебя, давай не будем». Он сдвинул в сторону пакета из Джона Льюиса, успев заметить детскую одежку, и тяжело опустился на диван. Страйк понимал, что выглядит хуже некуда. Люси, похоже, была на грани слез. Отрадный день, проведенный в городе, закончился так бесславно. Наверное, ты предвидел, что я тебе наговорю, потому со мной и не делился. Так ведь? Схлипнув, спросила она после паузы. Ну, где-то как-то. Ладно, извини. С вызовом сказала она, сверкая мокрыми от слез глазами. А все-таки она гадина, стиг. «Пообещай мне, что больше никогда к ней не вернешься. Пообещай, сделай одолжение». «Я к ней не вернусь». «А где ты сейчас живешь? У Ника с Илсей? «Нет, у меня квартира в Хаммерсмите». Наобум ответил Страйк. «Этот район теперь ассоциировался у него с ночлежкой для бездомных. Однокомнатная». «Ох, Стик, перебирайся к нам». У него промелькнуло видение. Голубая спальня для гостей и натянутая улыбочка Грега. «Люс, я неплохо устроился. Много ли человеку нужно, чтобы спокойно работать и ни от кого не зависеть?» Спровадить ее удалось только через полчаса. Устыдившись своей несдержанности, она долго извинялась, а потом в свое оправдание снова принялась хаять Шарлотту. Когда Люс все же собралась уходить, Страйк вызвался помочь ей снести вниз пакеты. Ловко отвлек внимание от картонных коробок, до сих пор стоявших на лестничной площадке, и в конце Денмарк-стрит погрузил сестру в такси. Сквозь заднее стекло на него смотрело круглое лицо в черных потеках туши для ресниц. Страйк через силу улыбнулся, помахал и закурил, а сам подумал, что у его сестры проявление родственного участия больше похоже на некоторые приемы допроса военных преступников в тюрьме Гуантанамо.